500 четвертей. Всего норма для трех полей составляла, соответственно, 2400, 1800 и 1500 четвертей, то есть 1200, 900 и 750 десятин. Одна четверть равнялась половине десятины. Одна десятина равнялась двум и акра. Для земель худшего качества норма была иной. Чем меньше был размер сахи как единицы налогообложения, тем выше был налог, который следовало уплатить. Это означало, что церковные и монастырские землевладения были оценены по более высокому уровню, нежели дворцовые и боярские земли, и с них платилось пропорционально больше налогов. С первого взгляда может показаться, что государственные крестьяне были в наихудшем положении, но это не так. Вводя шкалу уровней налогообложения, правительство приняло во внимание тот факт, что крестьяне... В первых двух категориях земли, кроме выплаты государственных налогов, должны были платить налоги, в денежном выражении, своим владельцам земли и выполнять для них определенную работу. Общие обязанности государственного крестьянина были поэтому легче или, по крайней мере, равны тем, что выпадали на долю крестьян других категорий. Главка седьмая. Царство нуждалось не только во внутренних реформах. Его нужно было также защищать от нападений внешних врагов. В течение 1547-1552 годов московское правительство с помощью переговоров смогло избежать войны с Польшей и Литвой. Перемирие между Москвой и Литвой было возобновлено в 1549 году. Опасность татарских набегов, как крымских, так и казанских, продолжала нависать над Москвой. Ситуация ухудшилась, когда казанцы выбрали ханом Сафа-Герея, принадлежавшего к крымскому правящему дому. С ним вместе в Казань прибыло много крымских вельмож, Политика крымского и казанского ханств была теперь скоординирована. За крымским ханом стоял его сюзерен, турецкий султан. В 1541 году крымский хан Сагиб герей предпринял главную кампанию против Москвы. Татар остановили, но следовало ожидать новых набегов. В 1540-х Угроза нападения исходила в основном от Казани. Каждый опустошительный набег выливался в увод большого количества пленных, которые затем продавались на рынках рабов. В 1551 году в Казани было около 100 тысяч пленных русских. Очерки, том 3, страница 355 Чтобы держать оборону, Москва нуждалась в сильной и эффективной армии. Меры по укреплению положения дворян, намеченные правительством, должны были сделать из дворянства опору армии. В дополнение теперь был расширен стрелецкий корпус, созданный при Василии Третьем и первоначально названный «пищальщики». В качестве подкрепления регулярной армии были приглашены казацкие волонтеры. Большую помощь оказывали Касимовские татары. Для обеспечения единства военного командования существовал указ, запрещающий местнические тяжбы во время кампаний. Появился в 1550 году. Для лучшего понимания причин Московско-Казанских войн 1547-1552 годов Следует вспомнить, что при Василии Третьем казанские татары признали его сюзеренитет над Казанью и согласились не избирать своих ханов, царей в русской терминологии, без одобрения Москвы. В 1532 году они приняли в качестве своего хана бывшего царевича Касимова